Глава 27. Граница новая, хреновая. Большой праздник. У России появилась еще одна государственная граница. Правда, официально не объявленная, и считающаяся административной. Граница со свободной Чечней. собственным субъектом федерации. Хотя чеченцы считали себя независимыми и крайне крутыми. Такая горная сверхдержава, нагнувшая ядерную Россию, Между двумя чеченскими войнами мне выдалась командировка на эту чертову границу, в Дагестан. Получил возможность рассмотреть эти земли из иллюминатора, летящего низко над землей Ми-8, с открытыми дверьми, где за турелью сидит радист в наушниках, меря пробегающую внизу землю стволом ручного пулемета. Осталась у меня фотка с аэродрома в Моздоке, перед вылетом на Ми-8. Тогда меня и фотокорреспондента командир экипажа чуть не прибил. «Премета! Нельзя перед вылетом фотографироваться! Были случаи! А ну прячь фотоаппарат!» Вот мы на административной границе. Дороги, ведущие в Чечню, перекрыты шлагбаумами. Небольшая крепость около села Первомайское на границе, где держала оборону Радуев со своими уродами. Называется блокпост. Бетонные стены, пулеметные гнезда. Вышка. За стенами два жилых вагончика. Пункт связи и боекомплект на несколько часов боя. Перед шлагбаумом выстраиваются машины и автобусы на ту сторону. Милиционеры спрашивают каждого о цели пересечения границы. И пропускают. Сюрпризов тут в виде тайно перевозимого гранатомета или пулемета еще не было. Да оно и понятно. Нормальные герои всегда идут в обход. Вокруг великое множество потаенных троп, через которые не то что гранатомет, боевого слона протащить можно. А оборудовать настоящую границу с вышками и КСП тут, по понятным соображениям, никто не спешит. Живет еще надежда. Земля за ниточкой вернется в Россию. Избавится от оккупировавших ее головорезов. И заживет нормально. «Вокруг как минное поле», — усмехается командир свободного отряда милиции Вячеслав Зарихин. Он же в миру начальник штаба полка ППС из Нижнего Тагила. «Его бойцы тут тянут лямку. Не знаешь, когда и где рванет». Вон перед нами село Первомайское. Оно пострадало достаточно сильно при той вылазке Радуева. Дома были разрушены. А теперь погляди, какие шикарные коттеджи Москва взамен разрушенных, хлипких домиков из дерева и палок воздвигла. На зависть всем. Так что народ тут немножко успокоился и затих. Но вот только по оперативной информации, в поселке спокойно проживает около двух десятков местных, бившихся плечом к плечу с Радуевым. И когда их давить и плющить будем, интересуюсь я. Ну, не время пока, не время. Время, не время, а будет-то время. В целом, на границе Чечни и Дагестана сейчас ощущение спокойствия. Но какого-то игрушечного, фальшивого, которое в любой момент взорвется выстрелами. Слишком много затаилось нечисти в Дагестане. Слишком много ее сконцентрировалось по ту сторону границы. Там прямо плод мирового зла. Эксцессы случаются постоянно. Тишина, спокойствие. А потом неожиданно обстреливают вертолет с министром внутренних дел. Хорошо еще никто не пострадал. А то неудобно могло бы получиться. «Долго продержитесь на блоке, если с той стороны попрут?» — интересуюсь я. «Долго не продержимся», — морщится Зарихин. «Разломают нашу крепость. Но одни не останемся. Тут несколько сот метров до заставы ТГ-6». Там бойцы ВВ с бронетехникой, а это уже реальная сила. Тактическая группа 6 состоит из бойцов Краснодарской дивизии внутренних войск и приданных милицейских подразделений. Дивизия много чего повидала. И Осетью, и Фергану, и Карабах. Ее бойцы первыми входили в Грозный, и последними оставляли его. Зона ответственности у ТГ-6 обширная и беспокойная. В нее входит крупнейшее в Дагестане приграничное село Аксай, с населением более 10 тысяч человек, село Первомайское. Много еще мест, где скучать не дают. Едем дальше. Вот и застава ВВ. Та самая, которая прикрывает блокпосты отрезок границы. Там все очень серьезно. Позиции оборудованы сознанием дела. Огневые точки, окопы, секреты. В общем, враг не пройдет ни днем, ни ночью. Заставой владеет какое-то тянущее напряжение, свойственное для состояния ни войны, ни мира. Время от времени эти места оглашаются звуками стрельбы, в том числе поляты из-за линии в сторону заставы. Не для того, чтобы убить, а чтобы подействовать на нервы. Вообще террористы не спят и проявляют хоть и не слишком большую, но не прекращающуюся активность. Предпринимают разведвылазки, подползти чуть ли не к линии окопов, А солдатики повязаны инструкциями, как смирительными рубашкой. Время как бы мирное, как бы договора с Чечней. Пристрелишь такого разведчика, и на весь мир шум. Проклятые русские, злодейские оккупанты убили простого, мирного и наивного селянина, посреди ночи собиравшего грибы на прокорм многодетной семьи. И ведь подхватят эту ересь все СМИ, и наши, и зарубежные. Такое уже бывало, и не раз поэтому руки у военных связаны накрепко. Вдалеке маячит блокпост той стороны. Какая-то там исламская пограничная стража. Живодеры в краткий миг независимости своим бандам изящные официальные названия дали. И смотрят оттуда на нас, внимательно и хищно. Капитан ВВ говорит мне, «Ты в своей белой рубашке не слишком на возвышении маяч, могут и снайперки ненароком снять». На опорном пункте исламистов видна какая-то тарелка. Наши специалисты говорят, что это что-то вроде направленного микрофона. Прощупывают расположение внутренних войск. Собирают информацию. Готовятся к чему-то? Возможно. Времена ныне ну, такие, удивительные. Так что уже ничему не удивляешься. В этой тесной реальности, в которую нас запихала мировая история на очередном своем вираже, может быть все что угодно. Подходит время обеда. Кормят столовые без деликатесов, но сытно и обильно. Вдруг раздается треск, автоматная очередь откуда-то то ли с той, то ли с этой стороны. У военных все отлажено до автоматизма. Алюминиевые тарелки с наваристым супом прочь. Все разбегаются по своим местам в боевом расписании и готовы к любому развитию событий. Отбой тревоги, атаки нет, можно вернуться к трапезе. А наш путь лежит дальше, в штаб ТГ-6. Колонна движется по разбитым пыльным дорогам. Чуть ли не за каждым кустом маячит бензовоз. Вдоль шоссе выставлены бутылки с мутной цветной жидкостью и с корявыми табличками А-76, А-92. Весь Северный Кавказ ездит на левом бензине, произведенном на мини-заводах Чечни из местной нефти. Качество его оставляет желать лучшего, двигатели прогорают. Но на нормальное горючее у населения просто нет денег. Власти смотрят на этот народный промысел сквозь пальцы. И правильно делают. Как-то взяли за шкебон одного чеченца с бензовозом. Так тот в откровение опустился. «Если бензином не дадите торговать, нам только разбоем останется жить». «Все так, иначе не прожить. Это все понимают». В том же Дагестане в результате бесчеловечных и, по сути, вредительских экономических реформ положение плачевное и с работой, и с заработками. Это одна из причин того, почему настолько успешно удается вербовщикам набирать боевиков в банды и агитировать за ваххабизм. Боевику-новобранцу сразу отмеривают приличную сумму, на которую можно кормить всю семью длительное время. Да и вербовщик в накладе не остается, получая деньги за каждую голову, которая непременно слетит с плеч в грядущих боях.